Глава двадцать вторая. В сумраке ночи. Дело шло к вечеру, и у меня не оставалось выбора. Если бы я стал рассуждать что да как, то так бы никуда и не пошел. Поэтому я просто взял с собой послушника, и мы отправились в путь. «Настало время взглянуть в глаза своему страху», — сказал я себе. «Если пришло время умереть, значит, я умру, и все. Если мой ум останется все таким же глупым и будет продолжать упрямствовать, то так ему и надо, пусть умирает». Именно так я себе тогда и сказал. Честно говоря, в глубине сердца я не особенно хотел идти. Я просто себя заставил. Когда дело касается таких предприятий, если будешь ждать, когда сложатся благоприятные обстоятельства, то до дела никогда не дойдет. Поэтому я просто взял и пошел. Я никогда раньше не был на кладбище. Когда я добрался до места, я испытал ощущения, которые не описать словами. Послушник хотел ночевать рядом со мной, но я ему не позволил Я заставил его устроиться на ночлег в некотором отдалении В действительности я и сам хотел, чтобы он остался поближе и составил мне компанию Но это было бы неправильно Если для ума этот страх будет невыносим то пусть он умирает прямо здесь, — одернул я сам себя. Мне было страшно, но я держался вполне мужественно. В конце концов, рано или поздно, мне все равно придется умереть. Когда стало темнеть, мне, наконец, повезло. «Жители деревни принесли на кладбище труп. Это мой шанс. У меня ноги зудели, так мне хотелось удрать оттуда в этот момент. Селяне хотели, чтобы я прочел какие-нибудь погребальные молитвы, но я не хотел принимать участие в самих похоронах и просто отошел в сторону». Через несколько минут после того, как все ушли, я вернулся и обнаружил, что они оставили покойника прямо около того места, которое я выбрал для ночлега. Тут же я обнаружил настил, который жители деревни сделали мне из бамбуковых носилок, использованных для переноски тела. Что же мне делать дальше? Деревня была довольно далеко отсюда. До нее было не меньше двух или даже трех километров. Что ж, если мне суждено тут умереть, пусть так и будет. Если никогда не наберешься храбрости, то так и не узнаешь, каково это. А ведь такой опыт. Дорогого стоит. Чем темнее становилось на кладбище, Тем быстрее вертелись в моей голове мысли О том, куда бы отсюда сбежать. Смерть. Значит, смерть. Мы рождаемся и живем, но однажды Нам в любом случае придется умереть. Как только солнце село, на лес стала опускаться ночная мгла, и я понял, что пора устраиваться на ночлег. Мне совсем не хотелось выполнять сессию ходячей медитации. Единственным моим желанием было забраться под свой зонт укрытый сверху антимоскитной сеткой. Каждый раз, когда я предпринимал попытку отправиться к тому месту, где было тело, мне казалось, как будто что-то тянет меня назад под зонт и не дает мне идти. У меня было ощущение, что мое мужество и моя трусость тянут меня как Канат на соревновании, каждый в свою сторону. Но в конце концов, я все же выполнил практику. В таких ситуациях мы должны пересиливать свои страхи. Когда уже совсем стемнело, я наконец залез в свое жилище. Антимоскитную сетку я воспринимал как неприступную ограду. А чаша для подаяний, которая лежала тут же, казалась мне старым другом. Иногда даже чаша может быть другом. Я просидел под своим зонтом, наблюдая за телом, всю ночь напролет. Я ни разу не прилег и даже не задремал. Я просто молча сидел на одном месте. Мне было так страшно, что я не смог бы заснуть, даже если бы решился на это. Да, мне было очень страшно, но я сделал это. Провел ночь возле покойника. Многие ли из нас решатся практиковать подобным образом? Кто отважится провести ночь на кладбище? если мы не готовы на это то результатов практике вам не видать ваша практика не будет истинной практикой когда пришло утро я сказал себе вот уже все позади а я все еще жив как же я был рад Ночью мне казалось, что была бы моя воля, я бы сделал так, чтобы солнце светило всегда, и ночи просто бы не было. Вспомнив это, я подумал, а что, собственно, было не так с ночью? Проблема была не в ней, а в моем страхе. Я прошел по деревне, собирая подаяние, поел, и мне стало гораздо лучше. На небе светило солнце, а мне было тепло и комфортно. Я немного отдохнул и отправился обратно на кладбище. Я думал, сегодня вечером сделаю короткую спокойную сессию, ведь я и так медитировал всю ночь. Думаю, я свой план уже выполнил. Позже, когда было уже далеко за полдень, угадайте, что произошло. Мне принесли еще одного покойника. И в этот раз тело было намного крупнее. Примечание 52. В первую ночь это было тело ребенка. Во вторую уже принесли тело взрослого человека. Эта ночь обещала быть еще более сложной, чем предыдущая. Они устроили погребальный костер прямо рядом с моим местом для ночлега, ровно напротив зонта. Я подумал, это даже хорошо, что на этот раз тело сожгут здесь. Это будет очень кстати для моей практики. И на этот раз я не стал проводить никаких церемоний. Я подождал, пока они уйдут, и только после этого стал рассматривать погребальный костер. Я сидел там всю ночь и смотрел, как горит это тело. Поэтому теперь я могу рассказать вам, как это выглядит. Хотя, конечно же, словами очень тяжело передать те ощущения, которые я тогда испытывал. Что бы я ни сказал, у меня не получится передать, какой страх я испытывал тогда. В сумерках ночи полыхал красными и зелеными языками пламени труп. И эту картину дополняли потрескивающие в погребальном костре угли. Мне пришло в голову, что надо бы... Выполнить сессию ходячей медитации прямо около костра, но заставить себя сдвинуться с места было очень непросто. Воздух был наполнен зловонным духом горящей плоти. Я все-таки выполнил сессию. И после этого снова устроился под зонтом. Я повернулся к огню спиной. Я совершенно забыл о сне. О том, чтобы сомкнуть свои широко раскрытые от страха глаза, Даже речи быть не могло. В этой темной ночи Некому было обратиться за поддержкой И некуда было бежать. Будь что будет, Буду сидеть тут, пока не умру. И с места даже не сдвинусь. Что же насчет обычного ума? Захотел бы он получить такой опыт? Позволил бы он вам попасть в такую ситуацию? Если вы начнете рассуждать о таком предприятии в рамках обычного ума... вы никогда его не осуществите. Кому взбредет в голову влипнуть в такую историю? Если у вас нет искренней веры в учение Будды, вы никогда не сможете пойти на такое. И вот уже десять часов вечера я сижу спиной к костру, Я понятия не имею, что именно произошло, но вдруг Позади меня, со стороны костра, раздался какой-то шаркающий звук Может, это просто гроб упал Или собака пытается стащить труп Хотя больше похоже на то, что где-то поблизости бродит буйвол Не обращая внимания И тут шаркающий звук стал приближаться, точь-в-точь, точь, словно человек подходит к вам со спины. Это что-то шло ко мне. Шаги были тяжелые, похожие на поступь буйвола, но это точно был не буйвол. Листья под его ногами шуршали, когда он медленно приближался к тому месту, где я сидел. Единственное, что мне оставалось, это приготовиться к самому худшему, ведь бежать мне было некуда. Но оно так и не подошло ко мне, продолжая ходить кругами за моей спиной. Затем оно направилось в ту сторону, где медитировал сопровождавший меня послушник. Шаги стихли. Я не знаю, что это было. Но мой страх, каких только ужасных картин он не нарисовал мне в ту ночь. Прошло должно быть с полчаса, и с той стороны, где устроился на ночлег послушник, снова раздались те же шаркающие шаги. Звуки шагов не оставляли никаких сомнений, это была поступ человека. В этот раз оно направилась прямиком в мою сторону, как будто и вернулась только ради того, чтобы на меня наткнуться. Я закрыл глаза и решил их не открывать, что бы ни случилось. Умру с закрытыми глазами. Это что-то подходило все ближе и ближе, пока не замерло, как вкопанное прямо перед моим носом. Мои глаза были плотно закрыты. Но мне казалось, что оно водит Своими обгорелыми руками Прямо перед моим лицом Я был практически уверен, Что так и происходит Из моей головы вылетели все мантры Все слова Будхо, Дхаммо, санхо» Я все забыл напрочь Лишь страх Переполнял меня С ног до головы Я не мог думать ни о чем другом. С самого момента моего рождения мне никогда не было так страшно. Буддхо и Дхамму куда-то исчезли, испарились в неизвестном направлении. Остался только страх. который медленно поднимался в моей груди, пока я не почувствовал, что она становится тугой, как барабан. Мне ничего не остается, как просто оставить все, как есть. Я остался сидеть на своем месте, чувствуя при этом, как будто... Вообще не касаюсь земли И лишь наблюдал за происходящим Я ощущал сильнейший страх Который наполнил меня целиком, как вода Которую налили по самое горлышко бутылки Если лить воду в бутылку Пока она не заполнится А потом добавить еще немного то вода польется через край. Так же обстояло дело и с моим страхом. Он достиг самого пика и уже стал выливаться наружу. «А чего я, собственно, так боюсь?» — спросил голос в моей голове. «Я боюсь умереть». — ответил другой голос. — Ну, хорошо. — А где находится эта смерть? — Вместо того, чтобы паниковать, лучше давай разберемся, где же находится эта смерть? — Где она? Ну как, где? Она внутри меня. Если смерть внутри тебя, То куда ты собрался от нее сбежать? Где скрыться? Если убежишь, умрешь. Если останешься, тоже умрешь. Куда бы ты ни отправился... Она последует за тобой, ведь она находится внутри тебя. Тебе некуда бежать. Боишься ты этого или нет, ты умрешь в любом случае. Смерти невозможно избежать. Как только эти мысли пронеслись в моей голове, Мое восприятие полностью изменилось Весь страх улетучился без следа Как будто его и не было Это произошло так же легко, как поворот ладони Это было поистине удивительно Такой сильный страх исчез практически мгновенно Его место, как по волшебству, заняло бесстрашие. Мой ум возносился выше и выше, пока я не почувствовал себя так, будто витаю в облаках. Сразу же после того, как я одолел свой приступ страха, пошел дождь. Ничего не могу сказать по поводу дождя, но ветер в тот момент поднялся очень сильный. Но теперь я уже не боялся смерти. Я не боялся, что на меня могут упасть поломанные ветви деревьев. Я даже и не думал об этом. Такой проливной дождь бывает весьма сильным, и к тому времени, как упала последняя капля, Все вокруг было насквозь промокшим. Я сидел, не двигаясь, промокший до нитки. И что же случилось потом? Я вдруг заплакал. По моим щекам потекли слезы. Я плакал и думал, почему я сижу здесь, как какой-нибудь бездомный или брошенный ребенок, как человек, который весь промок, потому что ему негде укрыться от дождя. А затем мне пришла в голову и следующая мысль. Все эти люди прямо сейчас сидят в своих комфортных домах, И, скорее всего, даже не подозревают, что этой темной ночью здесь мокнет под дождем одинокий монах. И зачем я вообще затеял все это? Эти мысли привели к тому, что я почувствовал такую жалость к себе, что заплакал еще сильнее. От этих слез нет никакого прока. Но ничего, потекут и перестанут. Вот так я выполнял практику. То, что произошло дальше, очень тяжело поддается объяснению. Я сидел и прислушивался. Я снова взял под контроль свое эмоциональное состояние и просто наблюдал за тем, как внутри меня возникает нечто, что можно осознавать, но невозможно описывать словами. И я вспомнил слова Будды. Мудрые допознают да сами. Патчетам ведета обовеньюхи. Примечание 53. Последняя строка традиционного палийского текста, перечисляющего качество Дхаммы. Кто испытывал вместе со мной это страдание, Когда я сидел и мог под дождем той ночью? Только я один ощущал, каково это. Я был переполнен страхом, Но потом страх ушел. Кто может подтвердить все эти ощущения? Люди, которые в это время сидели в своих городских домах, Не могли чувствовать все это вместе со мной. Я был единственным свидетелем. Это был мой личный опыт. Даже если бы я рассказал обо всем случившемся другим людям, они бы не получили такого же опыта. Такое... Каждый человек должен испытывать сам. Чем больше я об этом рассуждал, Тем больше прояснялся мой ум. Время шло к рассвету, А я чувствовал, как увеличивается моя сила, Как моя убежденность становится все тверже и тверже, Я открыл глаза и увидел, что поднимается заря. Когда я поднялся со своего места и оглянулся, абсолютно все вокруг окрасилось в желтый цвет, как бывает иногда во время рассвета. Всю ночь мне хотелось помочиться. Но в какой-то момент позывы прекратились — Теперь же, когда я начал Опорожнять свой мочевой пузырь То обнаружил, что в моей моче Была кровь Это еще что? У меня прободение Каких-то внутренних органов Или что? Снова испугался я Наверное, там действительно Что-то порвалось Ну и что с того? Если там что-то порвалось, то оно уже порвалось, кого ж тут винить, — решительно одернул меня внутренний голос. — Порвалось, значит, порвалось. Умру, значит, умру, я ничего такого, что могло бы навредить, не делал, я просто сидел тут и все. Если мои внутренности повреждены, Ну, значит, пусть так и будет Казалось, мой ум спорит и сражается сам с собой С одной стороны звучал один голос Эй, это опасно А с другой стороны раздавался еще один голос Который с ним спорил Опровергал его заявление и брал его под контроль И где мне теперь найти лекарство? Спрашивал я себя и я не собираюсь морочить себе этим голову В любом случае монахам запрещено Срезать растения для медицинских целей Если мне суждено умереть То пусть так и будет Что мне еще-то остается Если я умру, выполняю практику Я буду готов к смерти И если бы я умирал, делая что-то плохое, то это действительно была бы проблема, а так... Я просто подготовлюсь к смерти, выполняя практику. Не поддавайтесь своим настроениям. Постоянно тренируйте ум. Практика подразумевает, что вы ставите на кон свою жизнь. Пару-тройку раз вы должны дойти до точки, где вас ждет эмоциональный срыв. Так и должно быть. Это часть процесса. Если вы чувствуете сонливость и хотите прилечь, не позволяйте себе этого. Гоните сонливость прочь. Иногда, вернувшись после сбора подаяний, Вы пытаетесь практиковать, выбрав в качестве объекта созерцания саму еду, но никак не можете сконцентрироваться. Ваш ум становится, как бешеная собака. Вы ощущаете звериный голод, и изо рта течет слюна. Бывает, что вам так и не удается начать медитацию, поскольку вы с жадностью набрасываетесь на еду. И это настоящая беда. Если ваш ум не может успокоиться и проявить терпение, то лучше вообще отодвиньте чашу с едой и не начинайте есть совсем. Тренируйте себя, муштруйте себя. Это и есть практика. Не следуйте бездумно за умом. Отодвиньте чашу с едой, вставайте и ходите. Не позволяйте себе приступать к еде, если ваш ум так страстно желает еды и ведет себя из-за этого так упрямо, не кормите его, тогда и слюна перестанет течь. Если загрязнения поймут, что лишаться еды, то не на шутку перепугаются. На следующий день они не посмеют вам перечить. Они побоятся, что снова будут лишены пищи. Попробуйте сами, если мне не верите. Люди не доверяют практике. Они никогда так и не отваживаются приступить к ней всерьез. Они все боятся, что будут голодать или вообще умрут, Если вы не попробуете практиковать Вы никогда не узнаете, что такое практика Большинство из нас не решаются начать практиковать Не решаются даже попробовать это сделать Мы просто боимся Рассудите сами Что является самым важным? Бесспорно. Самое важное это не умереть. Вопрос жизни и смерти в этом мире превыше всего. Что же, проведем простой анализ. Если у вас нет одежды, вы не умрете. Если у вас нет бителя или Сигарет вы тоже не умрете Но если у вас нет риса Или воды Вы умрете непременно Поэтому на мой взгляд Только эти две вещи обладают В этой жизни реальной ценностью Чтобы поддерживать жизнедеятельность Своего тела вам нужны рис и вода Поэтому я никогда не интересовался ничем другим. Я всегда был вполне удовлетворен тем, что мне подносят в качестве пропитания. Пока у меня были рис и вода в количестве достаточного, чтобы продолжать практику, я был вполне доволен жизнью. А вам разве этого было бы недостаточно? Ведь все остальное касается второстепенных потребностей. Будет это у вас или нет, не так уж важно. Рис и вода — вот все, что вам необходимо для выживания. Если у меня будут лишь рис и вода, я ведь смогу выжить? Спрашивал я себя. И того, и другого у меня в избытке. Я могу собрать достаточно риса в качестве подношения. Ведь в любой деревне, в каждом доме, хоть пригоршню, да насыплют. А питьевой воды везде хватает. Этого мне вполне достаточно для выживания. Кто знает, сколько жизней этот ум пребывал в заблуждении. Мы пытаемся избегать того, что мы не любим, того что нам не нравится. Мы поддаемся своему страху, а сами считаем, что выполняем какую-то там практику. Но это нельзя назвать практикой. Если вы выполняете истинную практику, то должны быть готовы поставить на кон даже свою жизнь. «Если вы действительно приняли решение практиковать, к чему тогда беспокоиться о своих второстепенных потребностях? У меня так мало всего, а у тебя много. Ты споришь со мной, а я буду спорить с тобой. У меня не было таких мыслей. Мне все это было просто неинтересно. То, чем занимались другие, меня не касалось». Когда я останавливался в других монастырях, я никогда не вовлекался в подобную суету. Я никогда не рассуждал о том, насколько хороша или плоха практика других людей. Я анализировал лишь свою практику. У меня было достаточно решимости практиковать, и эта практика послужила причиной возникновения прозрения и мудрости. А в вашей практике можно сказать, что она истинная, лишь в том случае, если она позволяет достичь поставленной цели. Выполняя истинную практику, вы заняты этим день и ночь. Ночью, когда дневная суета стихала, Я сначала выполнял сессию сидячей медитации, а после нее приступал к сессии ходячей. Я чередовал эти два метода по два, а то и по три раза за ночь. Хожу, потом сижу, потом снова хожу. И мне никогда не бывало скучно. Напротив, мне это нравилось. Время от времени... Моросил дождь И тогда я вспоминал, как работал на рисовом поле Мои штаны не успевали просохнуть за ночь И когда я просыпался ранним утром И снова надевал их, они были все еще влажные Затем я шел к стойлу, располагавшемуся под домом И выводил буйвола Там было столько грязи, что я мог увидеть лишь его шею Я брался за конец веревки и обнаруживал, что она вся была измазана в навозе, а теперь и мои руки тоже. Затем буйвол вдруг взмахивал хвостом, обдавал меня брызгами, и тогда я уже был перемазан в навозе с ног до головы. Мои ступни соднило от язв, вызванных какой-то инфекцией. Я шел и думал. Почему же жизнь такая дрянная? А сейчас я выполняю сессию ходячей медитации. У этого дождика просто нет шансов расстроить меня. Так я и подбадривал себя продолжать практику. Если практика вышла на стадию непрерывного потока, то с ней уже ничего не сравнится. Страдания и счастье, усердие и лень, которые испытывают практикующие Дхамму, не сравнить с обычными страданиями и счастьем, усердием и ленью. Практикующие Дхамму – это лучшие из лучших. Поэтому я и говорю, истинная практика достойна восхищения. Но большинство из нас лишь рассуждает о практике. Мы похожи на человека, который вместо того, чтобы починить протекающую крышу, перемещается в противоположный угол дома. Когда в этот угол начинает с улицы светить солнце, он снова перемещается в другой, жалуясь при этом сам себе. «Ну когда же, наконец, у меня будет приличный дом, как у всех нормальных людей?» Если крыша начинает течь во многих местах одновременно, такой человек просто покидает свое жилище. Это совершенно неправильный способ решать проблемы, но, к сожалению, большинство людей ведут себя именно так. Если вы будете потакать своему уму, и обосновавшимся там загрязнением, то у вас возникнут проблемы. Чем больше вы будете им потакать, тем хуже будет становиться ваша практика. Когда вы подходите к практике серьезно, то иногда даже сами удивляетесь своему усердию. Хорошо практикуют другие или плохо вас абсолютно не должно интересовать. Следите лишь за своей практикой. Абсолютно неважно, чем заняты люди вокруг вас. Просто продолжайте практиковать. В первую очередь, направляйте свои усилия на те аспекты практики, с которыми у вас больше всего проблем. Если у вас до сих пор что-то не получается, не отчаивайтесь и не сдавайтесь. Приведя в порядок одно, немедля переключайтесь на другое и занимайтесь им, пока не доведете дело до конца. Не позволяйте себе расслабиться, пока не закончите. Направьте все свое внимание на выполнение поставленной задачи. Сидите вы, лежите, стоите или идете, не прекращайте наблюдение. Будьте как крестьянин, который еще не закончил работу в поле. Каждый год он должен проводить посевную. Пока посевная еще не закончена, он не может думать ни о чем другом. Он не может расслабиться, даже когда он проводит время с друзьями и все время обдумывает свое незавершенное дело. Точно так же и мать, которая оставила маленького ребенка в доме, а сама пошла в хлев покормить скотину, она ни на мгновение не забывает, что наверху остался ребенок и переживает, как бы с ним чего не ни случилось. Она может быть занята другими делами, но при этом все время помнит о ребенке, оставшемся наверху. Точно так же мы должны относиться к своей практике. Никогда о ней не забывать. Даже если мы заняты другими делами. Мы должны все время помнить о практике. Она должна всегда оставаться с нами день и ночь. Вот так надо относиться к практике, если вы хотите достичь в ней прогресса. Вначале вам следует полагаться на наставления и советы учителя. Когда учитель говорит вам, что надо делать, нужно идти и делать это. Если вы уже поняли, как выполнять практику, то вам больше не нужен учитель, который говорил бы вам, что делать. Теперь вы можете работать самостоятельно. Каждый раз... Когда ум вовлекается в заблуждение или недобродетель, вам следует это распознать и принять меры. Ум – это тот, кто знает, наблюдатель. Ум точно знает, пребываете вы в глубоком заблуждении или практически от него освободились. В этом и заключается практика. Это почти как сойти с ума. Или, вернее сказать, это значит окончательно сойти с ума. Если вы подходите к практике всерьез, то вы сумасшедший. У вас ветер в голове. Ваше восприятие искажено, и вы его исправляете. Если вам не удастся привести его в норму, Оно останется таким же неадекватным, как прежде, а то и еще хуже. Поэтому практика сопряжена с интенсивным страданием. Но ведь если вы не встретитесь лицом к лицу со своим страданием, то вам никогда не понять, Первой благородной истины Чтобы разобраться со своим страданием Чтобы наконец от него избавиться Вам прежде всего необходимо его обнаружить Если вы надумали подстрелить какую-нибудь птицу То вам нужно отправиться в лес и найти ее Иначе как вы сможете ее подстрелить? Будда учил истине о страдании, страдании рождения, страдании старения. Если вы отказываетесь получить опыт страдания, вам ни за что не понять первой благородной истины. Если вы не понимаете истины о страдании, то вам не удастся от него избавиться». Люди, как правило, не любят фокусировать внимание на страданиях. Они не хотят испытывать страдания. Если они замечают, что где-то их ждет страдание, то тут же устремляются в противоположную сторону. Они повсюду таскают это страдание за собой, но никогда даже не пытаются от него избавиться. Они не делают страдания объектом созерцания и не анализируют его. Пока вы остаетесь в неведении, куда бы вы ни отправились, вас ждет лишь страдание. Если вы сядете на самолет, чтобы улететь от страдания, Оно просто проникнет на борт вместе с вами. Если вы попробуете уплыть от него под водой, то оно последует за вами под воду. Страдание находится внутри вас. Просто мы этого не понимаем. Если оно находится внутри нас, разве можем мы от него убежать? Вам нужно рассуждать об этом снова и снова, пока у вас не развеются все сомнения. Наберитесь храбрости и практикуйте. Не увиливайте от практики. Пытаетесь вы выполнять ее самостоятельно или в группе других практикующих. Если остальные члены группы ленятся, Не обращайте на это внимания. Каждому, кто будет много времени посвящать формальным сессиям медитации, я гарантирую достижение результата. Если вы будете практиковать настойчиво и усердно, то вам хватит на достижение результата одного ретрита сезона дождей. вне зависимости от того, что в это время будут делать другие. Просто выполняйте практику так, как я вас здесь учил. Не забывайте, что пати-пада также является важной составляющей практики. Пусть ваша практика будет стабильной и регулярной, Не следуйте примеру старого, досточтимого пеха. Перед началом сезона дождей он решил, что не будет разговаривать во время ретрита. Так он и сделал. Но через некоторое время он начал оставлять нам записки. Например, «Завтра прошу на обед жареный рис». С носками. Вареный рис, обжаренный в масле с добавлением специй и различных наполнителей. По вкусу и виду напоминает плов. Он заказывал жареный рис. Старик хоть и перестал разговаривать, но в результате стал писать так много записок, что стал отвлекаться от медитации еще чаще. Вот он пишет одну записку, а вот уже строчит и другую. Ну, что за фарс? Почему ему так важно было не разговаривать, я не знаю. Думаю, он просто не понимал, в чем смысл истинной практики. В сущности, наша практика заключается в том, чтобы довольствоваться малым и быть естественными. Не обращайте внимания на то, чувствуете ли вы подъем или преступление. Даже не произносите фразы «я ощущаю подъем сил» или «мне лень». Большинство людей практикуют лишь тогда, когда у них есть для этого настроение. Если ими овладевает лень, они даже и не подумают этого делать. Но монахи так относиться к практике не должны. Если вы ощущаете подъем сил, то выполняйте практику. Если же вам лень, то выполняйте практику все равно, не думайте ни о чем другом. Выбросьте все из головы и тренируйтесь. Практикуйте регулярно день и ночь. В этом году и в следующем всегда. Не обращайте внимания на концептуальные идеи о подъеме сил и лени. Не обращайте внимания на то, холодно на улице или жарко. Просто продолжайте выполнять практику. Это называется правильная практика самопотипада. Некоторые люди уходят с головой в практику на 6-7 дней, а затем, когда не видят результатов, к которым изначально стремились, резко все бросают и возвращаются к прежнему образу жизни, проводят время в пустых разговорах общении с друзьями и так далее. Потом они вдруг вспоминают, что собирались серьезно практиковать и снова кидаются в практику на 6-7 дней, чтобы в результате опять все бросить. Подобным образом себя ведут иногда некоторые фермеры. Они с энтузиазмом берутся за дело, но позже... по какой-то причине, останавливаются и уходят, даже не собрав свои инструменты. Через некоторое время, когда почва уже затвердела, они вдруг вспоминают, что собирались возделывать поле и тратят на работу еще немного времени, после чего снова все бросают. Работая подобным образом, они никогда не вырастут урожай риса, Сад их так и не начнет плодоносить. Точно так же обстоит дело и с нашей практикой. Если вы полагаете, что само потепада не важна, то вы навряд ли получите результат. Правильное выполнение практики – это очень важно. Выполняйте практику регулярно. Не обращайте внимания на свой настрой. есть у вас настрой практиковать или нет, какая разница? Будда не обращал внимания на свой настрой. Он был открыт для всего хорошего и всего плохого, что с ним происходило. Это и было его практикой. Стремиться лишь к тому, что нам нравится. И избегать того, что нам не нравится, это не практика, это бедствие. При таком подходе, куда бы вы ни направлялись, вы никогда не будете удовлетворены. В каком месте вы бы ни обосновались, вы всегда будете страдать. Некоторые из нас выполняют практику, потому что стремятся чего-то достичь. Тогда... если мы не получаем то, на что рассчитывали, у нас исчезает наше желание практиковать. Но ведь Будда учил практиковать как раз для того, чтобы мы могли от всего отказаться, отпустить, оставить все как есть, остановиться, устраниться. Однажды жил один старик, который когда-то прежде был членом школы Маханькай. Но ему казалось, что дисциплина в этой секте недостаточно строга, и он перешел в школу Дхама Ютика. Примечание 54. В Таиланде действуют две буддийские монашеские секты Маханикай наиболее многочисленные, и Дхама-ютика, более строгая. После этого он приступил к практике. Иногда он держал пост по 15 дней к ряду, а когда все же позволял себе поесть, то это были лишь листья и трава. Он считал, что употребление в пищу животных создает негативную камму, Через некоторое время он пришел к выводу, что быть монахом очень неудобно. Оставаясь монахом, очень сложно поддерживать мою вегетарианскую диету. Наверное, мне следует сложить полные монашеские обеты и снова стать послушником. Так он снова стал послушником. Теперь он мог своими руками рвать листья, траву и выкапывать сладкий картофель, то есть... Делать все то, что запрещено делать монаху с полным посвящением Он прожил так некоторое время, пока в конце концов не перестал понимать Как ему дальше себя вести Тогда он отказался вообще от всего Он отказался от образа жизни монаха Потом отказался от образа жизни послушника а затем вообще отказался от какого-либо образа жизни. И я понятия не имею, как он живет сейчас. Возможно, он уже умер. Он отказывался от различных вариантов образа жизни, потому что не мог найти такой, который бы его полностью устраивал. Он так и не понял, что просто-напросто идет на поводу своих загрязнений. Загрязнения все время вели его за собой, а он попросту этого не замечал. Он не догадался спросить сам себя. А Будда снимал с себя обеты полного посвящения ради того, чтобы снова стать послушником? А как Будда выполнял практику? Ел Будда траву и листья, словно корова. Конечно, если вы сами выбираете питаться подобным образом, пожалуйста, на здоровье. Но не надо тогда критиковать других людей. Какой бы стандарт вы ни выбрали для практики, если он вам подходит, его и придерживайтесь, А то, как говорится в пословице, будешь без конца примиряться до да вырезать – так и не получишь нужную рукоять примечание 55 поговорка посыл которой сводится к тому что в любом деле важно не переусердствовать так вы ничего и не добьетесь и в конце концов просто опустите руки поразмышляйте над тем Ради чего, собственно, вы практикуете? Эта практика была создана как избавление. Ум привык одних людей любить, а других ненавидеть. Мы же практикуем для того, чтобы избавиться от подобных склонностей. Даже если вы обретете в результате практики покой, Избавьтесь от покоя. Если вдруг почувствуете, что обрели знание, избавьтесь от знания. Если у вас есть знание, оно у вас есть, и все. Но если вы считаете, что это знание принадлежит вам, и вы что-то такое знаете, чего не знают другие, то вы будете считать себя лучше других в таком случае... Через некоторое время, где бы вы ни находились, у вас начнут возникать проблемы Вы не сможете нигде жить Если вы выполняете практику неправильно Считайте, что вы вообще ее не выполняете Практикуйте в соответствии со своими способностями Любите поспать? Попробуйте пойти наперекор этой привычке. У вас хороший аппетит? Попробуйте меньше есть. Практикуйте столько, сколько вам требуется, используя в качестве основы моральную дисциплину, концентрацию и мудрость. Затем добавьте еще и практики Дхутанги. Эти практики предназначены для того, чтобы проникать к еще более глубоким уровням загрязнений. Может так случиться, что для полного очищения загрязнений одной лишь базовой практики будет недостаточно. Поэтому к ней придется добавить методы антхутанги, Устройте себе жилище у корней дерева или на кладбище и попробуйте эти методы. Каково это? Жить на кладбище. Похоже на жизнь в монастыре? Что же такое Дхутанга? Этот термин можно перевести как трудновыполнимые практики. Это практики благородных существ. Каждый, кто хочет стать благородным, должен использовать эти методы для отсечения корня загрязнений. Эти методы очень тяжело применять, и людей, которые взяли на себя обязательство их использовать, найти тоже очень непросто, поскольку Выполняя такие практики, приходится сражаться против собственных привычек. Эти методы подразумевают, что вы можете обладать лишь тремя комплектами одеяния. Есть лишь то, что вам подают. Есть лишь из той чаши, куда положили подношения. и отказываться от любой еды, которую вам предлагают сверх подношения, которое вы уже собрали. В центральном Таиланде это последнее правило не вызывает у монахов трудностей. Еды, которую монахи получают в качестве подношения, вполне достаточно для насыщения, поскольку люди кладут в чашу разные блюда. Но когда вы уходите, на северо-восток, то эти ограничения, присущие Дхутанге, становятся вполне ощутимыми. Ведь тут вам кладут в чашу только простой вареный рис. Таковы традиции в этой части страны. И тогда практика Дхутанги становится действительно аскетической практикой. вам приходится есть один лишь пустой рис. Причем если вдруг, позднее, вам предложат что-то еще, то по правилам вы должны от этого отказаться. Этот пустой рис вы можете есть один раз в день, в один присест и из одной и той же чаши. То есть после того, как вы закончили есть и встали со своего места, вы в этот день уже не имеете права прикасаться к еде. В наши дни сложно встретить людей, у кого было бы достаточно решимости выполнять все эти правила. Эти правила очень строги. Но именно поэтому их соблюдение может принести огромную пользу. То, что в наши дни называют практикой, мало чем напоминает истинную практику. Выполнять практику как должно очень непросто. Большинство людей не осмеливаются на это. У них недостаточно храбрости, чтобы бросить вызов своим привычкам. Они не хотят делать ничего, что нарушает их ощущение комфорта. Они не хотят сопротивляться своим эмоциональным загрязнениям. Они не хотят их выявлять, не хотят от них избавляться. Считается, что когда мы выполняем практику, нам не следует следовать за своими эмоциональными состояниями. Мы дурачили сами себя бесчисленное количество жизней, веря в то, что обычный ум – это и есть мы. Но это не так. Обычный ум – это самозванец, который вовлекает нас в эмоциональные состояния – страстное желание, неприязнь и неведение. Но эти эмоциональные состояния не являются нашей неотъемлемой частью. Прямо сейчас задайтесь вопросом, хочу ли я быть хорошим человеком? Абсолютно все, без исключения, хотят быть хорошими людьми. Ну, а теперь подумайте. Когда мы вовлекаемся во все эти эмоциональные состояния, можем ли мы оставаться хорошими людьми? Люди хотят оставаться хорошими, но при этом совершают дурные поступки. Поэтому, на мой взгляд, все эти... Эмоциональные состояния являются обычными провокаторами и не более того. Будда не учил нас следовать за обычным умом. Он учил нас его тренировать. Когда ум тянет вас в эту сторону, укройтесь там-то и там-то. Когда он предлагает делать что-то, сопротивляйтесь, делая противоположное. Говоря по-простому, чего бы ни возжелал ваш ум, не позволяйте ему это получить. Представьте, что вы и ум – давние друзья. Которые пришли к такому моменту в своем общении, когда их взгляды на жизнь стали диаметрально противоположными. Тогда у них происходит раскол, и каждый отправляется в собственном направлении. Мы больше не понимаем друг друга, более того, мы постоянно спорим между собой. В конце концов, мы вынуждены и вовсе расстаться, и это правильно. Так что избегайте того, чтобы слепо следовать за своим собственным умом. Про тех людей, кто следует за своим умом, за всеми его «это мне нравится, а это не нравится», можно сказать, что они даже еще и не приступали к выполнению практики. Поэтому я часто говорю, то, что люди привыкли считать практикой, на самом деле практикой не является. Это больше походит на бедствие. Говоря прямо, истинная практика требует от нас готовности рискнуть собственной жизнью. Подобная практика Действительно связано со страданием Нас ждет множество страданий, особенно в первые пару лет Послушникам и тем, кто только что получил полный свод обетов Действительно приходится нелегко В прошлом мне пришлось пройти через множество трудностей Особенно сложной была ситуация с едой А чего вы ожидали? Стать монахом в 20 лет, когда вы уже привыкли к вкусной еде и комфортному сну? Бывали времена, когда я сидел в одиночестве и день напролет мечтал о еде. Мне грезились бананы в сиропе или салаты с папаи, только слюнки текли. Но это лишь один из методов тренировки. Это привычка к вкусной и обильной еде может стать причиной накопления уймы неблагой каммы. Представьте себе, что молодому человеку, чей растущий организм привык к хорошей еде и долгому сну, нужно теперь соблюдать все те ограничения, которые подразумевает монашество. это может привести его к настоящему нервному срыву. Это все равно, что пытаться запрудить реку. В каком-нибудь месте рано или поздно вода все равно прорвется. Первый год монашества единственным моим выбранным объектом медитации была вкусная еда. Бывало, что... Когда я в очередной раз сидел и мечтал о еде, мне начинало мерещиться, что я действительно жую банан. Я почти ощущал физически, как разламываю банан на кусочки и кладу их в рот. Но все это было частью моей тренировки, поэтому подобного не стоит бояться». Все мы пребывали в заблуждении бесчисленное количество жизней, поэтому исправление вредных склонностей и тренировка ума для всех нас – задача непростая. Однако сама трудность задачи как раз и означает, что мы обязательно должны ее выполнить. Ведь какой смысл особо заботиться о том, что осуществить легко? Мы должны уделять внимание тем проблемам, которые действительно сложно решить. Будда был в точно такой же ситуации. Если бы он заботился лишь о своей семье и родственниках, Думал бы лишь о богатстве и чувственных удовольствиях, то никогда бы не достиг просветления. И не следует думать, что все это какая-то ерунда. Это те ценности, которые большинство людей ставят во главу угла всей своей жизни. Поэтому для молодого человека отказ от всех этих благ Может выглядеть практически как самоубийство. И тем не менее, находятся умники, которые приходят и говорят, легко же вам живется Луанг По. У вас никогда не было ни жены, ни детей, о которых нужно было бы заботиться. Я тогда обычно отвечаю. Когда говорите мне такое Лучше не подходите слишком близко Иначе рискуете получить плеуху Они думают, что я никогда Ни за кого не переживал Приведите ум в состояние покоя Со временем вы сами поймете, что это реально Практика Размышления, созерцания и результаты не заставят себя долго ждать. Следствие всегда соответствует причине. Не поддавайтесь своим эмоциям. Сначала вам будет трудно отрегулировать даже продолжительность сна. Вы решите отвести на сон определенное время, но потом не сможете придерживаться намеченного режима, придется приучать себя. Если вы решили, что будете вставать в определенное время, то, когда это время приходит, нужно вставать во что бы то ни стало. Иногда это будет получаться легко, а иногда и нет. Проснувшись с утра и скомандовав себе «А ну-ка, вставай», вы обнаружите, что Просто продолжаете лежать дальше. Тогда вам, возможно, придется сказать себе, «Если не поднимусь на счет три, то гореть мне в аду». Раз, два, вот так надо себя дисциплинировать. Тогда, до досчитав до трех, вы встанете с кровати, как миленький. Побоитесь попасть в ад». Но хорошо тренированный ум никогда не посмеет доставлять вам неприятности. Все благородные были уверены в своем сердце. Нам надо брать с них пример. Некоторые люди становятся монахами в поисках легкой жизни. Но откуда она берется, эта легкая жизнь? Каковы ее предпосылки? Чтобы обрести легкость, придется пройти через страдания. Чтобы разбогатеть, сначала приходится тяжело работать, не так ли? Чтобы собрать урожай риса, нужно сначала его засеять и возделать. Начало любого дела всегда связано с преодолением трудностей. Если вы не используете учебники, Сможете ли вы научиться читать и писать? Так не бывает. Вот именно поэтому многие из тех, кто принял монашество и занимался изучением Дхаммы, так ничего и не добились. То знание, которое они обрели, это другое знание, и оно ведет по другому пути Они не наблюдали за собственным умом, не тренировали его. Они позволяли уму пребывать в заблуждении, направляя свое усердие на то, что никак не связано со сдержанностью и состоянием покоя. Знание Будды не является мирским знанием. Это что-то совершенно другое. Это Высшее знание. Таким образом, те, кто собирается принять монашеские обеты буддийской традиции, должны отказаться от своего статуса и положения в обществе. И это правило касается даже царей. Став монахом, царь больше не может использовать свое могущество. Ему следует отказаться от этой идеи раз и навсегда. Практиковать означает освобождаться, оставлять все как есть, искоренять, останавливать. Вы должны ясно это понимать, если хотите добиться каких-то результатов. Если вы захворали и не используете для лечения болезни лекарства, думаете, болезнь станет лечить себя сама? Всегда идите туда, куда вам идти страшно. Если услышите, что на каком-нибудь кладбище особенно страшно практиковать, туда и идите. Облачайтесь в свое монашеское деяние, Отправляйтесь на это кладбище и займитесь созерцанием Аничча Вата, Сангхара. Примечание 56. Буквально все обусловленные феномены непостоянны. Оставайтесь там. Выполняйте ходячую медитацию. Наблюдайте за своим умом. Найдите место, где прячется ваш страх. В какой-то момент вы ясно увидите это место. Реализуйте истинную природу всех обусловленных феноменов. Оставайтесь там, пока не начнет темнеть. Оставайтесь там после наступления темноты. Проводите там все больше времени, пока не станете способны провести там всю ночь. Будда сказал, Каждый, кто познает Дхамму, познает и Тадхагату. Каждый, кто познает Тадхагату, познает и небану. Если мы не последуем примеру Будды, то как мы можем познать Дхаму? Если мы не познаем дхамму, то как нам познать Будду? И если мы не познаем Будду, как нам познать его благие качества? Только если мы будем выполнять практику, следуя стопами самого Будды, сможем мы убедиться в том, что Его учение является безупречным, что Он и есть Сама Истина.